Вахкаческая песня. Что смолкнул веселия глаз, раздайтесь вакхальный припевы, да здравствует нежные девы и юные жёны, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звонкое дно в густое вино, заветные кольца бросайте. Подймем стаканы, содвинем их разом.